Дрезден, ГДР, 22 февраля 1989 года. Дом Дружбы Народов был неофициальным местом встречи для самых разных лиц и одновременно базой для резидентуры КГБ. Там было оборудовано даже помещение для секретных переговоров с экранированием для предотвращения прослушивания. А прослушивать было кому? Штази настойчиво интересовалась всеми делами советских. Видимо, ни ЦРУ, ни Ми-6 понятия не имели, сколь серьезной разногласия и сколь было велико недоверие между СССР и Хонекеровской ГДР к тому времени. Басин тоже был там принят в Доме дружбы и даже имел там свой кабинет, в котором почти не появлялся. Но сейчас комендант провел его прямиком к комнате, которую Басин хорошо знал, так как она была технически оснащена и регулярно проверялась на наличие прослушивающей аппаратуры. В комнате ждали двое, один лет пятидесяти, второй помоложе, без особых примет. По костюмам и у того, и у другого не в Москве пошиты, а фирма. У одного, скорее всего, даже Лондон. И по черным очкам Басин понял — ПГУ, внешняя разведка. Полковник Басин, третья служба, представил его комендант дома дружбы, низенький невзрачный КГБшник с короткой незапоминающейся фамилией. А это товарищи из Москвы. Повисло молчание. «Документики у товарища из Москвы имеются?» Один из гостей, молодой, достал удостоверение со щитом и мечом, показал, не открывая. «Откройте. Полковник Варенцов, ПГУ. Липа. Ваша». Советник не выдержал. «Не забывайтесь, полковник». Басин только головой покачал. «Он прав, — внезапно сказал первый. Выйдите. Можете быть свободны». Молодой, ничего не сказав, встал и вышел ваш руководитель, а ваш... — Генерал Меджидов, верно? Кодовое слово «лимит». Улыбка сошла с лица Басина, это слово никто не знал и знать не мог. — Как поживает, товарищ генерал? — Почками мучается, а так все хорошо. Еще проверять будете? — Нет. — Вы мои сменщики? — Нет. Мы по иному вопросу. — У вас в разработке находится генерал Половцев, верно? — Да, находится. Окраска — наркотранзит. Басин видел, что гость удивился, хотя постарался этого не показать. — Почему именно это? — Есть основания предполагать. Старший из москвичей прихлопнул ладонью по столу, как бы подводя промежуточный итог. — Я вас понял, полковник. Вы свои карты не откроете, и мы не откроем вам свои. Но все оперативные мероприятия по Половцеву, какие ведутся, приказано прекратить. И немедленно. «Вам показать распоряжение за подписью председателя или вам и так достаточно?» Басин покачал головой. «Неожиданно. Как есть. Мне надо позвонить. Только по защищенной линии и в нашем присутствии».